Глава 37. Нейт. Я обещал себе, что никогда не вернусь к Хайди. Видимо, этим и рассмешил светлого Инга. А у богов, как известно, плохо с чувством юмора. И вот теперь я шел к госпоже Эволайт сам, понимая, чем закончится наш визит. Да я уедет, я останусь. Да, моя любимая сделает все, чтобы это не продлилось долго. Но Хайди понадобится не так много времени для мести. Уж в ее талантах я не сомневался. Говорил себе, что в эту минуту мои друзья готовятся вытащить меня отсюда, и все закончится благополучно. Но внутри жила пустота, и она твердила, что я попался, и, возможно, не выберусь. Нас ждали. Слуга поклонился и проводил нас в дом, где еще не успели убрать все следы вчерашнего торжества, а супруг Хайди... Знает ли он о такой милой стороне молодой супруги, как стремление причинять боль другим людям? А если знает, почему вообще на ней женился? Белые цветы, белые банты. Мерзко, потому что фальшиво. Хайди могла выйти замуж только по расчету, из собственной выгоды, и никак иначе. Дэя крепко сжала мою руку почти до хруста пальцев, и я пожал ее ледяную ладошку. «Ничего, дорогая, я справлюсь». и мы уедем из этой проклятой страны. Лишь бы хватило силы еще на один раз, и еще на один бой. Прошу. Слуга распахнул перед нами двери гостиной. Хайди сидела в кресле, ее айтере расположились вокруг. Кто сидел, кто стоял? Восемь человек. Тед девятый. А где десятый? Готовит удар со спины? Хайди увидела меня, и ее глаза сверкнули, как у голодной кошки, заметившей добычу. «Здравствуй, Нейти!» — сладко улыбнулась она. «Здравствуйте, госпожа Эофейтер!» «По телефону вы не были столь вежливы, госпожа Эолайт!» С ледяным спокойствием ответила Дея. «Мне на миг показалось, что в ее волосах засеребрились голубоватые искры не. «А должна была?» — фыркнула Хайди. Вы нанесли мне большой ущерб, так что расшаркиваться с вами я не стану. Перейдем сразу к делу. Арчи, Кайл, приведите ко мне Теда». Айтеры поспешили исполнить приказ, а я смотрел на тех, с кем много лет делил одну проклятую судьбу. Большинство из них ненавидели Хайди, но никогда не сказали бы ей об этом, потому что хотят жить. И желательно без боли и вечной жажды. А вот когда Арчи и Кайл вернулись, Я очень даже понял, и Жена, который мечтал убить Кейти, потому что издеваться над живым существом может только тварь, а не человек. Тэт сам на себя не походил. Но страшно было не это, а то, что его губы будто расплавились, слиплись одна с другой, срослись. Я чувствовал магию, которая нанесла такой вред. Наверняка Дэя сможет распутать эти жуткие нити. Мне надо лишь выиграть для нее время. Время на последний удар. «Вот он, ваш юный шпион!» Хайди кивнула, и Тед полетел на пол. Он поднял голову и смотрел на Дею долгим болезненным взглядом, будто прощался с жизнью. «Он не мой шпион», — ответила Дея. «Вы ошиблись, госпожа Эволайт». «Да?» — Хайди прищурилась. «А мне так не кажется». «Впрочем, если мальчик вам не нужен, любезная госпожа Эофейтер», Я избавлюсь от него. — Не надо! — Вскрикнула Дея, и я ощутил ее боль. — Чего вы добиваетесь, госпожа Эволайт? — Сущие безделицы. Хайди потянулась и расправила плечи. — Обмен. — Тед отправится к вам? — Нейт ко мне? — Послушайте, госпожа Эволайт. — Нет, это ты послушай, мелкая дрянь! Хайди надоело играть в игры. Нейтон должен принадлежать мне». «Да, я сглупила, когда вернула ему клятву». «Думала, он быстро тебе наскучит и ошиблась. Но сейчас у нас обеих есть шанс достичь взаимопонимания. Я отдам тебе Теда, ты мне Нейтона. Поверь, я очень хочу уничтожить этого взорвавшегося мальчишку, но ради Нейта готова отступить». «Так как, Дея, дорого ли ты оцениваешь жизнь друга?» «Я чувствовал, что Дея колеблется». опустил руку ей на плечо, призывая успокоиться, и она четко ответила «Я согласна». Вот и все. Дело сделано. Решение принято. От меня требовалось одно — сохранять спокойствие. Я знал, что если дам слабину или пропущу хоть одну эмоцию, Дэя сорвется, не выдержит, а этого допустить нельзя. Тэд ценен. Ему многое известно. Да и здесь он в какой-то степени и за нас — Пусть мы его об этом и не просили. А я продержусь до того момента, как можно будет все исправить. Разве в первый раз? Умница!» — улыбнулась Хайди. «Ну что, Нейтон? прошла любовь? От того, кого любят, не отрекаются?» «Это был и мой выбор тоже», — ответил я, и в глазах Хайди мелькнул интерес. «Уж не знаю, что такого она услышала в моих словах». «Выбор, значит...» Она легонько коснулась губ, Кончиком языка. Иллюзия, Нейт, ты так и не понял, что для Айтере выбора нет. Твое возвращение в этот дом было неминуемо. Не прокололся бы этот мальчишка, нашелся бы другой повод. Знаешь, я хотела тебя убить, но очень уж сладко поквитаться, а мертвым не мстят. Верни ему клятву, Дэя, и получишь своего друга. Тед отчаянно замотал головой, но у нас был свой план. Дэя произнесла формулу отмены так тихо, что я едва ее услышал. А потом вдруг понял странное. Даже без клятвы я чувствовал Дэю, будто мы по-прежнему были связаны. Так удивительно. И моя магия ничуть не поколебалась. «Держи», — Хайди толкнула Теда вперед. «Принеси мне клятву, Нейт. По-хорошему, иначе твоя Ильтере не сможет уйти отсюда». «Хорошо». Слова клятвы каждая Айтере знает с момента обретения силы. Я произнес их, по-прежнему не чувствуя ровным счетом ничего. Что за шутки? Хайди вскинула брови. Повтори еще раз. Я повторил. Снова и снова. Никакой клятвы. Она больше не действовала. Магия была. Наша связь с Дэей была. А клятва нет. Что ты натворила? Скрикнула Хайди, кидаясь к Дэе. Я загородил свою любимую, но Хайди сделала знак, и восемь айтере кинулись на нас как один. Они не все торопились менять форму. В руках у Хайди оказался длинный изогнутый кинжал. Это Брайт. Змей и гепард готовились к атаке. Остальные все еще были людьми. «Остановись!» — крикнул я. «Мы выполнили твои условия. Я здесь. Что еще тебе нужно?» «Клятва!» — требовала Хайди. «Я не могу, ты видела сама!» Но я останусь. А Тед и Дея уйдут. Отпусти их, мы сами разберемся. С чего бы это? Моя бывшая Эльтера прищурилась. Прости, Нейт, раз клятва не действует, то и отпускать твою девочку не имеет смысла. Вернемся к первоначальному плану. Вы трое очень мне насолили. От вас лучше избавиться. Взять их? Я все еще прикрывал Дею собой, а изнутри уже поднималась волна силы. Да, Анна не смогла защитить себя без клятвы, но я ощущал, как дракон рвется на волю. Жаль, Тед нам сейчас не помощник. Но если мы не уйдем, все пропало. Хайди не отпустит Дэю. Наш план изначально был обречен, только мы об этом не знали. «Нейт!» — услышал голос Дэи, «Слишком быстро. Один против восьми не соперник. Вот только дракон внутри меня не был с этим согласен». Я ощутил волну магии, меняющую тело, и вдруг сознание затопило боль. Я не понял, откуда она пришла, не осознал, что происходит, только обернулся к Дэе, замер на миг, и мир утонул в кровавой пелене. Дея, все эти минуты в доме Хайди я ощущала, будто меня делят на части. Видела, в каком состоянии Тед, чувствовала холодную решимость Нейтана и ощущала себя бесполезной. Будто в груди раз за разом проворачивали острый нож. От этого становилось еще страшнее. А когда клятва Нейтона не подействовала, я одновременно обрадовалась и испугалась. Что дальше? Хайди нас не выпустит. Это я понимала предельно ясно. Сделает что угодно, лишь бы мы втроем полегли здесь. Или хотя бы мы с Тедом. а на Нейта у нее другие планы. Вокруг взвился вихрь магии. Я направила силу на Нейтана, помогая ему принять форму дракона, но он вдруг упал. Несколько коротких мгновений сердца я стояла, не шевелясь и не понимая, что происходит, а затем кинулась к нему, потому что теряла нити его силы. «Что за дела?» поморщилась Хади. «Это не она?» «Тогда кто?» Я обернулась. Еще одного человека, который находился в комнате, оставаясь невидимкой, почувствовала кожей. Как и его силу, черную, вязкую, без сомнения, принадлежавшую Ильтере. Никому ничего нельзя доверить. Донесся из пустоты мужской голос. Все приходится делать самому. И я узнала его. «Это голос отца Нейтона. «Что вы наделали?» — крикнула я, даже не видя его. Серый силуэт появился неподалеку от входной двери. Господина Эо Тайрена прикрывала хрупкая девушка, его Айтере. Она давала ему невидимость. «Дея Эо Фейтер». Спокойно, высокомерно произнесло это чудовище, пока я пыталась понять, что с Нейтаном, и помочь ему. Общество чистой силы Тасета вынесло приговор вам и Айтере. Вы подлежите уничтожению за попрание законов магии. Хайди Эолайт, Общество чистой силы вынесло приговоры вам и вашемайтере. Подлежите уничтожению за попытку провести закон в пользу айтере и попрание законов магии. Привести в исполнение приговор. Нейт. Я направила магию жизни на тело любимого, пытаясь найти точку повреждения. Но он будто спал. Только этот сон был слишком похож на смертный. «Нейт, пожалуйста!» «Он умирает», — холодно сказал Эо Тайрон. «Яд». И показал незаметную трубочку в ладони. Еще одна редкая форма айтере. В трубочке, видимо, был крохотный дротик. «Вы с ума сошли?» опомнилась хайди вон из моего дома клод эо Тайрон усмехнулся и я поняла что боюсь его Тед прикрыл нас собой как бы слаб он ни был но собирался дорого отдать свою жизнь айтер и хайди стали вокруг нее живым щитом а я вдруг почувствовала странное хотя разве в первый раз за этот день сила и жена совсем рядом Она мелькнула и тут же пропала. И еще один луч, без сомнения, Дилана. А с другой стороны, запах волн. Это Алан. И хвойный лес, это Нил. Что они здесь делают? Снаружи послышался шум. Эо Тайрен удивленно обернулся. «Это еще что такое?» Он вскинул брови. не Розали, ко мне!» Только никто не отозвался. Лишь девушка невидимка продолжала стоять рядом с Клодом. Взять его, приказала Хайди своим Айтере, и те мигом приняли животную форму. Я же снова склонилась над Нейтоном. Пожалуйста, шептала, направляя силу на его тело, применяя все заклинания, которые были в моем арсенале. Пожалуйста, очнись. Мимо стрелой пролетел гепард, едва не сбив меня с ног. Но я не обращала внимания на бой Эо Тайрена с Айтере Хайди. И уж точно не ожидала, что сама госпожа Эо Лайт опустится рядом на пол. «Иди сюда!» – дернула Теда. Я хотела было вмешаться, но она провела рукой, забирая всю магию. И Тед снова смог говорить. «Принеси клятву, девчонки, быстро!» Было заметно, что ему больно. По губам бежала кровь, но Тед пробормотал формулу и тут же сменил ипостась. Черный лис кинулся под ноги Тайрону. Вот только и к отцу Нейта прорвалась подмога. Четверо Айтере в животных ипостасях и двое Ильтере. Женщина и мужчина. Кажется, я знаю, кто они. Те самые заместители бывшего главы общества чистой силы. Или лучше сказать, нынешнего. «Давай, глупая девчонка, действуй! Нам нужен дракон!» Затрясла меня Хайди. «У меня не получается!» На глазах выступили слезы. «Любая магия жизни бесполезна, когда шансов на эту самую жизнь уже нет. Так было с дедушкой и тётей Вив. Но я не допущу, чтобы это же случилось с Нейтом. Рванула на себя силу всех семей Айтере и, и направила магию на тело Нейтона. Он судорожно вздохнул. Послышался треск. «Это поломались ступеньки», когда на них прилетела туша медведицы, одной из айтера Тайрона-старшего. Но меня по-прежнему мало заботил бой. Лицо Нейта набледнело всё сильнее. Вдохи становились все медленнее и реже. «Нет», — затрясла его за плечи. «Я не отпущу тебя, слышишь? Ни за что не отпущу. Пожалуйста, Нейт, ты ведь обещал, обещал не оставлять меня одну. Разве ты не сдержишь слово?» это дрянь такая! Снова действуешь мне наперекор?» Присоединилась Хайди. «Почему в единственный момент, когда ты здесь нужен, вдруг пытаешься умереть? У нас тут проблемы, знаешь ли!» Две девушки двинулись к нам, пока они оставались людьми. Светлые волосы старшие развивались, хотя ветра в комнате не было. Младшая двигалась мягко, будто крадучись. Они кинулись на нас, одновременно стив сэм выкрикнула хайди и у нее в руках появился хлыст с острым грузом на конце а вокруг заискрил воздух это не оружие щит хлыст засвистел сбивая с ног а я приказала себе успокоиться паниковать можно будет потом а сейчас надо глубоко вдохнуть и сделать то что спасет нейтона Воздух обжег легкие. Я собрала всю магию, которая была мне доступна. Или сейчас, или никогда. Голубоватая сила Нейтана была поражена. ало-черные пятна разъедали его магию. «Надо убрать их, немедленно!» И я чистила пятнышко за пятнышком, а вокруг кипел бой. Кто-то кричал, послышался звон битого стекла, Что-то упало, но я не отвлекалась на посторонние звуки. Работать, работать, работать. Зачем мне нужна такая мощная магия, если я не могу спасти человека, которого люблю? Поэтому продолжала стоять на коленях и уничтожать яд, который забирал у меня любимого. Нет, ни за что не отпущу. Буду держать до последней капли магии, пока сама не выгорю до донышка. «Пожалуйста, Нейт, борись. Я знаю, это непросто спорить со смертью, но ты должен. Должен, милый, хороший мой. Ты нужен мне, слышишь? Как само дыхание. Больше, чем моя жизнь». Мне показалось, что я почувствовала слабый отклик. Ухватилась за него, как за соломинку. «Давай, родной, еще немного. Только постарайся». И вдруг ощутила холод. Синие искры исчезли. черные искры исчезли тоже. Не поверила сама себе. Призвала силу снова. Ничего. Пустота. Подумалось, это снова тот Айтере, что был у нас дома и ограничивал мою магию. Но нет. Сила была со мной. А вот магии Нейта больше не было. И только сейчас я поняла очевидное. Он не дышал.